Глава восьмая. В трех углах. Самое лучшее начало дня — это сон. Но он нам этим утром только снился. Во-первых, потому что спать мы вчера легли поздно. Сначала ужинали тем, что притащили с собой, попутно скармливая десерты Хасии и Коперу, а потом долго разговаривали, разглядывая потолок. На самом деле ничего важного мы не обсуждали. Делились воспоминаниями о детстве, о родителях, о мечтах, которые перестали быть важными с возрастом. Для меня было странно говорить об этом с кем-то, и что-то мне подсказывало, что Калис тоже ни с кем ничего подобного не обсуждал. И это было приятно. Даже приятнее, чем целоваться. Теплее. А с утра, сразу после завтрака, начался ад. Объяснив схему, которую мы вчера вывели с Лестом, Особого энтузиазма в ответ я не получила. Все то и дело путались, но на запоминание оставалось не так много времени, оттого и злились больше, и срывались чаще. А учитывая, что досталась нам в этот раз иллюзия болота, грязными из портала вышли все. Мистер Карстер даже не хитничал, увидев наши угрюмые лица. И зря. Мне было что ему сказать, потому что идея сделать меня капитаном — была самой худшей из всех решений, которые он необдуманно принимал. Но мужчина промолчал, а мы отправились мыться, обедать и заучивать схемы. Но, как оказалось, нашлись в этот день и те, кому было гораздо хуже, чем нам. Студенты нашей академии все утро провели в компании преподавателей королевского пансиона. Поначалу девушки и парни пылали энтузиазмом. Одни надеялись ощутить себя настоящими «леди», а другие желали этих самых леди встретить в городке, но вскоре разочаровались и первые, и вторые. Парни, потому что воспитанницы были на занятиях у преподавателей Академии Жизни и Смерти, а девушки, потому что ничего скучнее они еще не слышали. Даже история магии, по их словам, была не настолько нудной, чем лекции в пансионе. Зато мистер Карстер ходил довольный. Рядом со своей возлюбленной он провел как минимум половину дня. Пусть она, по слухам, витавшим среди студенток, никак не отвечала ему взаимностью. «Ты уверен, что нам обязательно идти на бал?» громко спросила я, за дверью переодеваясь в платье. Калисто ждал меня в комнате и, жаждущим танцев, нисколько не выглядел. Я тоже энтузиазмом не страдала. Это время предпочла бы потратить на отдых, потому что после болот... Тело ломило непередаваемо. Трясина сегодня засасывала меня завидной регулярностью, будто я и не ведьма вовсе, а ведь настоящие болота никогда не трогают ведьм. Тебе, да, мне, к сожалению, придется отлучиться на весь вечер в управление. «Кто-то еще из списка пропал», — выглянула я из-за двери, но не полностью, чтобы не показать лишнего. «На этот раз нет». Вчера после игры исчез преподаватель из Академии Жизни и Смерти. До сегодняшнего дня его никто не видел. В город он не уходил, на игре был рядом со своими студентами, а после в городок так и не вернулся. Ты думаешь, его тоже похитили? Он же наверняка не слабый маг. Не слабый. Аппетиты нашего преступника растут, если это он. Ты готова? Кивнув, я вышла в спальню и довольно улыбнулась, заметив реакцию парня. Он смотрел на меня с восхищением, а еще с сожалением, скрытым в глубине синих глаз. Мне тоже было грустно и страшно, но этот рубеж я должна была преодолеть. Сама бескалисто. Ты очаровательна, Мэл. Знала бы ты, какие мысли меня сейчас посещают? Чуть хрипло произнес он, совсем позабыв о том, что нужно моргать. Какие? Выдохнула я с ожиданием. «Я покажу», — его ответ заставил моё сердце колотиться в груди. «Но не сегодня. К сожалению, не сегодня». Я подготовилась настолько хорошо, насколько вообще могла. Но ещё за час до мы покинули дворец через уже знакомую чёрную лестницу. Наш путь, как и каждый предыдущий день, проходил по вытоптанным тропинкам, ведущим от замка, до ледового городка. Мне нравилось ужинать в общем зале. Да, во дворце нас за каждым углом поджидала роскошь. Да, блюда королевского повара, несомненно, были неповторимы. Но все же там не было той теплоты, той атмосферы, что витала в зале, которую одновременно использовали и как учебную аудиторию. Шум, гам, нелепые ситуации, в которые попадали студенты — Среди них было множество аристократов, но все же здесь, среди других, среди равных себе, не нужно было думать о том, какую вилку взять, достаточно ли прямая спина, глубокий реверанс сделать или хватит лишь немного присесть, чтобы выразить свое уважение и почтение. Пожалуй, только сейчас я поняла, что в Академии Шепота студенты действительно были равными, равными в своей свободе. На не только и разговоров было, что о новом задании. Мы делали предположения, спорили, выдумывали небылицы и весело проводили время. Но едва комиссия появилась на пороге, гул голосов стих. В абсолютной тишине раздались шаги нашего директора. Поприветствовав уважаемых смотрителей, он извлек из бархатного мешочка небольшую бумажку величиной не больше шпаргалки. Его громкий твердый голос разрезал тишину. «Накорми меня, и я буду жить. Напои меня, и я умру. На разгадку вам дан час, но, кроме того, студентам необходимо изобразить свой ответ изо льда. Время пошло». Время. Его так мало. Зачастую нам всегда не хватает всего лишь секунды, минуты, часа, дня. чтобы что-то сделать, чтобы что-то сказать, чтобы успеть. Мы так желаем его, так хотим, так мечтаем повернуть вспять. Но время — то единственное, что нам не подвластно. Моё время на отдых, на веселье стекло слишком быстро. Я не успела подумать над ответом к загадке вместе со всеми. Не успела понять, что кроется за этими простыми строчками, потому что на размышления не осталось ни мгновения. Поднявшись, я расправила складки на платье и под руку с Айратой вышла на улицу. Ступила в морозную зиму, в метель, что пришла в единый миг, будто по волшебству. Наверное, она отражала мое настроение, потому что я готова была сражаться. И я знала, что придется сражаться именно сегодня. Передав Айрату Джейлибу, я и не думала придерживать плащ. Шла, всем телом ощущая пронизывающий ветер, сей кожей чувствуя, как беснуется пурга, и была спокойна, как никогда. «Не забывай, ты не можешь пользоваться своей силой в полной мере», напоследок наставлял меня Калист, остановившись на ступеньках. Он пытался закрыть меня от ветра собой, но ему это совершенно не удавалось, потому что ветер и снег были повсюду, они бушевали одновременно снаружи и в моем сердце. У меня при себе достаточно зелий, я смогу за себя постоять. С тобой весь вечер будет джелеб. Никуда не отходя от него или от принца. А больше. У него на этом балу иная задача. Хотел бы я тебя поцеловать. Неожиданно изменил он тему. А я оглянулась, переживая, не услышал ли кто эту вольность. А если не успеешь вернуться до конца бала, вместо тебя это может сделать кто-то другой. Проговорив все это с улыбкой, я позволила себе сбежать. Громко смеялась, отчитывая ступеньки, ненароком оглядывалась, отмечая лукавый взгляд, но все это было лишь мишурой. Потому что я боялась. Боялась, но не позволяла себе отступить. Да, я надеялась, что Калис будет рядом со мной, но ведь он не сможет быть со мной всегда. Его Величество навряд ли закроет глаза на второй пропуск бала, а я... На мне был защитный артефакт, при мне был копер, у меня имелись зелья. Рядом со мной будут постоянно находиться парни и его высочество, так что переживать мне было не о чем. Я ведь и раньше как-то справлялась без леста, рассчитывала только на себя. Так почему бы не вспомнить об этом? Гораздо больше собственных проблем меня беспокоила пропажа преподавателя. Ведь это был не беспомощный студент. Не маг среднего порядка, а целый преподаватель. Как так случилось, что он не смог противостоять похитителю? Неужели где-то остался яд Таркхаликса? Или появился новый Таркхаликс? Честно говоря, меня бы устроило, чтобы преподаватель последовал примеру студента и потерялся в столичных увеселительных заведениях. Ведь преподавателям тоже необходимо отдыхать. Бал гремел. Музыка играла так торжественно, так оглушительно громко, что сводила с ума, кружила голову. Но, тем не менее, собралась и прошла через весь зал, боковым зрением отмечая, как неспешно прогуливаются вслед за мной Айрата и Джейлиб. Нужно было засвидетельствовать свое почтение у величеству и младшему принцу. Старшего принца в зале не наблюдалось. «Леди Ильтаридж». Представил меня церемоний мейстер, но на этот раз не на весь зал, а лишь для венценосной семьи. Присев в низком реверансе, я ожидала, когда мне разрешат подняться, но король не торопился произнести хоть слово. Минута, две, три. Я уже выдала королю уважение на годы вперед. Ноги тряслись, я стояла с трудом, но глаз поднять не смела. потому что это вызовет гнев. Где этот демонов наследный принц, когда он так нужен? Где хоть кто-нибудь, кто может мне помочь? Спиной чувствовала на себе десятки взглядов. Музыканты нещадно фальшивили, видимо, объятые любопытством, а я стояла из последних сил, уже толком и не слыша ничего. Пульс стучал в рисках, Уши закладывала, словно я погрузилась под воду. Но нельзя! Нельзя посмотреть на короля, чтобы взглядом показать ему элементарное. Я сейчас рухну, как подкошенная. Нельзя подняться самой, при желании казнили и за меньшее, И каплю, скользящую со лба по щеке, убрать тоже нельзя. «Поднимитесь, леди Ильтарич. Наконец-то с ней зашел до меня его величество, а я все же покачнулась, но устояла на ногах. С неимоверным усилием устояла. Для этого мне понадобилось все мое упрямство, а еще немного гордости, чтобы улыбнуться, а не оскалиться. С величайшего позволения я отправилась развлекаться. Ну как развлекаться? Сидеть здесь дозволялось только королю, так что мне оставалось лишь лишнями вцепиться в джелибе и Первые минуты, идя с ними по залу, я даже не слышала их слов. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не рухнуть, но значительно позже, когда ноги уже перестали трястись, а ум стал кристально ясным, чистым, я, наконец, осознала, что это тоже была война. Мне и объявились сегодня от нежелания зреть мою персону, рядом с наследным принцем, как будто у меня это желание было. «Вы можете не стоять рядом со мной часами. Идите и потанцуйте», — оглядела я Айру и Джея с нежностью поглаживая копера, который сидел у меня на ладони. Они стояли рядом со мной вот уже больше часа, и я прекрасно видела, каким взглядом Айрата смотрят на танцующие пары. «В отличие от меня, она любила танцевать». А эти балы для нее вовсе были роскошью. Мечта каждой простой девушки — побывать на балу. Почти каждый. Милиса Джейлип, перебилая парня, мы с Копером от этих пирожных никуда не денемся. Вам будет видно меня из любого конца зала. А еще рядом со мной Бальши, который точно не даст меня в обиду. Причем сначала не даст, а потом будет разбираться, была ли вообще эта обида. Айрата усмехнулась, улыбкой соглашаясь с моим высказыванием. Я понимала, почему Джей безропотно поддался. Она так смотрела на него, таким взглядом, что устоять было попросту невозможно. Неужели я точно так же смотрю на Калиста? Да я с удовольствием наблюдала за этой парой. Они были созданы друг для друга, так красиво смотрелись вместе и абсолютно не замечали ничего вокруг. А я замечала. Ни наследного принца ни второго советника короля ни леста в зале по-прежнему не было. с одной стороны это успокаивало с другой ворогая предпочла бы видеть перед собой, а не ждать удара в спину. милочка милочка подойдите ко мне со срывающимся дыханием окликнула меня знатная дама с трудом опирающаяся о стену да да, вы помогите мне будьте любезны. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросила я, заметив неестественную бледность. «Будьте любезны, помогите мне дойти до комнаты отдыха. Я неважно себя чувствую». «Но я не целитель. Целитель мне не нужен. Мне всего лишь необходимо присесть и немного передохнуть. В моем возрасте такие танцы уже противопоказаны». Заметив ее улыбку, я немного расслабилась, но, осмотревшись по сторонам, больше не нашла. Пришлось преодолеть собственные опасения и помочь женщине покинуть холл. За одной из колонн находились двустворчатые двери, ведущие в комнаты отдыха. В одну такую мы и вошли, тогда как я уже предвкушала, как смогу вытянуть ноги и даже, возможно, разуться. Однако не успела я пересечь порог комнаты, как на меня накинулись со спины. Влажная тряпка, пропитанная простейшим усыпляющим зельем, заткнула мне рот и нос. Всего на секунду в моей голове мелькнула страшная догадка, но... Дольше секунды промедления я себе позволить не могла. В конце концов, к чему-то такому я и готовилась морально. Первым среагировал защитный артефакт. Нападавшего просто снесло его силой. Поле вокруг меня активировалось в единый миг, давая мне возможность обернуться и рассмотреть нападавшего. Второй советник короля, сидящий на полу у противоположной от двери стены, явно не ожидал, что совершит фееричный полет. Чуть качнув головой, он не сразу сфокусировал на мне взгляд. Эта незначительная передышка — дала мне время на то, чтобы вооружиться зельями, а Коперу перелезть из кармана мне на плечо. «Ах ты дрянь!» — прошипел маг, которого отцом у меня язык не поворачивался назвать. Но напала я первонаперво не на него, а на ту, что притаилась за диваном у меня за спиной и на помощь звать явно не собиралась. Замораживающее зелье действовало всего половину минуты, Но не среагировать на женщину я не могла. Просто не знала, чего еще могла ожидать от этой лживой бабули. Резво поднявшись на ноги, герцог бросился на меня. Ему наперерез прыгнул копер, впиваясь острыми коготками в чужое лицо. Под ноги магу окинула сосуд с составом, что влиял на координацию движений. Что-то сильнее, чем эти зелья, брать с собой побоялась, чтобы их не обернули против меня. но этого оказалось в самый раз. Схватить меня у мужчины не получилось, руки прошли рядом, даже не задевая платье, а я легко выскользнула мимо него в коридор и побежала изо всех сил. Мне были жизненно необходимы свидетели, присутствие которых герцог не посмеет применить ко мне силу. Но едва я очутилась на середине коридора, двустворчатые двери в его конце распахнулись — являя разгневанного наследного принца. На меня он добрался в три шага, схватив за плечи, бегло осмотрел, а после немного грубовато задвинул себе за спину. И именно в этот момент из комнаты отдыха вывалилась испуганная женщина, заманившая меня ложью. «Графиня!» — хищно протянул лентист. «Какая ожидаемая встреча!» «Я как раз искал вас в зале, чтобы пригласить на одно интереснейшее мероприятие. Завтра в девять утра на совете будет поднят вопрос о вашем воровстве. Мне стало известно, что вы умышленно занижаете доходы с ваших земель, чтобы платить меньший налог в казну. Рассказать, чем вам это грозит?» «Пощадите, ваше высочество!» — упала она на колени, — почему цепляясь за мое платье. «Не сметь прикасаться к моей невесте», произнес наследный принц с яростью. «Вас ждет королевский суд. Лишение титула, привилегии земель меньшее, что вам грозит. А теперь проваливайте за глаз моих, пока я не отдал распоряжение взять вас под стражу». «Так, а где же главное заинтересованное лицо?» «Герцог, и вы не стесняетесь, выходите». Я все равно не позволю вам воспользоваться порталом. Женщина сбежала так быстро, что ее юбки едва мелькнули в дверном проеме. На ее месте я и вовсе покинула бы королевство, прихватив с собой все, что нажито непосильным трудом. Однако что-то мне подсказывало, что этот вариант принца без моих домыслов рассматривает как основной, а значит, графиню уже поджидают. Второй советник короля не вышел. Выплыл из комнаты отдыха с таким надменным выражением лица, будто его не принц позвал, а слишком надоедливый слуга. Правда, щеки и подбородок у него были расцарапаны до крови, а кончик носа и вовсе налился багровым синяком. Копер молодец, постарался. Лентис не смог удержаться от тихой усмешки, но голос его напротив был пронизан презрением. Предупреждаю, в последний раз, герцог Эльтарич, держитесь от моей невесты на расстоянии двадцати шагов, а иначе я вызову вас на дуэль. Короли королевства прекрасно обойдутся без второго советника. Но она, моя дочь, в ярости выплюнул Маг, только в ваших мечтах. Я все сказал, больше повторять не стану. Обернувшись, Лентис взял меня за руку и повёл дальше по коридору. В холл первого этажа, где играла музыка, а пары танцевали, мы вышли вместе. Но едва ли я была готова улыбаться на публику. Голова немного кружилась. все таки я успела вдохнуть усыпляющее зелье, а тело сотрясало мелкая дрожь. Вроде бы я испугаться не успела, но сердце колотилось как ненормально. Встретившись взглядом с Айратой и Джелибом, я кивнула в знак того, что со мной все хорошо. Они стояли у противоположного конца фуршетных столов и выглядели обеспокоенными. Вид на них закрыл собой наследный принц. Мелиса, я должен попросить у тебя прощения. Меня задержали дела королевства». «Ничего страшного, я все понимаю», — выдавила я из себя жалкое подобие улыбки. Вы не обязаны нянчиться со мной. Да я сама виновата, что позволила себя обмануть этой женщине. Я ведь сразу заподозрила неладное, засомневалась, но решила рискнуть. В том-то и дело, что я дал слово защищать тебя. Если бы я был рядом с тобой, она бы даже не посмела к тебе подойти. Но не будем о плохом. Судя по всему, герцог не успел тебе навредить. Не успел. Копер мне очень помог. Достав из кармана ящерку, я продемонстрировал ее принцу. «Познакомьтесь, это Копер, мое личное магическое существо». «Очень приятно», — попытался Лэнтит погладить белую голову, но ящер клацнул зубами. «Простите, он не агрессивный, но к незнакомцам относится настороженно. «Как и моя Саяна». «Саяна, выползай!» Я не знала, куда смотреть, — Небольшое шевеление обнаружилось в районе груди принца. Что-то двигалось под его рубашкой и камзолом по направлению к шее. Когда на свет выбралась черная ящерка, еще меньше размером, чем мой копер, я потеряла дар речи о том, что эта девочка говорила не только имя, но и небольшой гребешок на спине. Копер встал в стойку. Он с недоверием, с удивлением рассматривал новую знакомую, Но мгновение спустя все же решился вскарабкаться поближе. Только ящерка, что надменно косила на него фиолетовым глазом, вдруг повернулась к нам хвостом, демонстративно игнорируя моего друга. «Она у меня с характером», — пояснил принц, пальцем погладив острый гребень. «Нам нужно потанцевать». «О, нет!» — тут же отказалась я. «Меня так трясёт, что я просто не способна на танцы». Очень даже способна. Танец — лучшее лекарство от дурных мыслей. Просто притворяйся, что наслаждаешься этим вечером, как это делаю я. А вы притворяетесь? Приходится. Взяв два бокала с подноса остановившегося рядом с нами официанта один лентест вручил мне. Ненавижу балы. Да и вообще всех этих нахлебников, зовущихся королевской свитой. Минимум пользы, максимум растрат. «Ну вы же будущий король», — я опешила от такой откровенности, а потому не сдержалась. «Как знать? Быть может, у кого-нибудь хватит совести занять это место». «Вы не хотите быть королем?» «Нет, Мелисса. Я умру от скуки в первый же день своего правления. А еще казню добрую сотню аристократов. Они все молятся богам, чтобы этот день наступил как можно позже». Отец более лоялен во многих вопросах и намного закрывает глаза. Но не забивай себе этим голову. Лучше пойдем танцевать. Как бы я ни пыталась вежливо отказаться, наследный принц уговорил меня войти в круг танцующих. Веселая игривая мелодия позволила отсидеться тем, кто постарше, а все свободное место заняли маги нашего возраста. Ладони к ладоням и разойтись. а ладони к ладоням и в стороны. В этом танце девушки могли продемонстрировать красоту своих туфель, так как то и дело выставляли ножки то вперед, то в стороны. В конце концов мы пробежали весь зал по кругу, а после еще и через живую арку прошли дважды, ненадолго расставаясь между проходами. Небольшую передышку получили лишь тогда, когда сами заняли места в двух параллельных рядах и соединили ладони, образуя своеобразную крышу. Пары стояли на почтительном расстоянии друг от друга, что позволяло разговаривать, не таясь. «Ты должна смотреть на меня влюбленными глазами. У нас же с тобой любовь, не забыла?» «Вот так?» — я с улыбкой скорчила рожицу, выпучив глаза. милиса ты совсем не стараешься. Ты должна меня обожать, должна преклоняться перед моим остроумием». и нахваливать мой камзол. ну ка, представь на моем месте Леста. ну что, получается? абсолютно не старалась я, не желая представлять Калиста на чем-либо месте. Копер так и сидящий на моем плече тоже что-то живенько показывал. протянул Лентист с легкой долей разочарования. со стороны кажется, что ты хочешь меня кровожадно убить, а твоя ящерица тебе в этом помочь. Вон даже гвардейцы напряглись. «И то вам не нравится, и это!» — обиделась я притворно. «Так покажите, как надо смотреть!» Вот так. Его взгляд мигом преобразился. Нет, глаза по-прежнему были черными, черты лица нисколько не поменялись, но... Взор словно затуманился, затянулся поволокой, а где-то там, на самом дне черноты, плескался целый океан страсти — с огненными волнами желания. Казалось, что кроме тех глаз не существовало ничего вокруг. Музыка, смех, все посторонние звуки отошли на второй план, пока я против воли нещадно краснела. Да что там я? Девушка, пробегающая через нашу арку из рук, смутилась, сбилась с шага, и едва не упала. Вот теперь ты похожа на влюбленную невесту, прокатился бархат его голоса. «Перестаньте это!» — потребовала я и тряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Перестать что?» — сделал он шаг ко мне, нарушая танец и вообще мешая другим парам пройти. Горячее дыхание опалило щеку. Я чувствовала, прекрасно ощущала, что еще немного его губы коснутся моей пылающей щеки. «Ох, верховная! Да на нас же смотрели все и разом!» «Может быть, я не хочу ничего переставать?» Все-таки поцеловал он уголок моих губ. Это было выше моих сил, выше моего разума. Сделав шаг назад, я со всей силы, на какую была способна, ударила лентиста по щеке. Музыканты, словно назло, как раз доиграли мелодию, еще не начали новую, так что хлесткая пощечина прозвучала по залу оглушительно громко. Я пылала, да. но пылала от злости, что охватило меня, искрилась магией на кончиках пальцев, готовая сорваться в любой момент. Красный след от моей ладони горел на чужой щеке. Скулы наследного принца заострились, глаза прищурились, наливаясь яростью. Отлично осознавала, что сейчас он меня даже казнить может без суда и следствия, однако по-другому не поступило бы. Молодой мужчина заигрался, А мне эти игры были ни к чему. Посмотревшись по сторонам, я больше не смущалась под чужими взглядами. Наоборот, расправив плечи, повернулась к принцу спиной и в полнейшей тишине прошествовала к лестнице. Звук ударяющихся о мрамор пола каблуков вторил моему сердцу. Я ждала, ждала, что вот-вот сам принц или его величество отдадут приказ о моем аресте. Но не последовало ни слова. Только взгляды буравили мою спину, вынуждая держать ее прямо. Коридор, коридор, моя спальня. Садив коперы на стол, я легла на кровать поверх покрывала и... Ничего. Должна была заплакать, пожалеть себя, начать думать о том, чем обернется эта некрасивая сцена лично для меня. Но ничего не вышло. Плакать не хотелось, жалеть себя тоже, а думать? Толку от этих дум. Действовать все равно придется по обстоятельствам. заперти сидеть не хотелось. Наскоро переодевшись, я заплела волосы и накинула плащ. Желала хоть немного прогуляться перед сном на свежем воздухе, остудить голову, но музыка все еще оплетала дворец, а потому мне пришлось воспользоваться черной лестницей для слуг. Выбравшись в самую гущу метели, я едва не задохнулась от студеного воздуха, так сильно дыхание перехватило. пруга бушевала такая, что не было возможности рассмотреть даже свой собственный нос. Однако я упорно шла вперед, по памяти примерно представляя, где находится торощица, откуда Калист открывал портал в город. Собственно, в одно из деревьев я таки врезалась, едва устояв на ногах. Ведь мы не умели выставлять защитный купол на определенную территорию. Эти заклинания в совершенстве знали боевые маги, но никак не стихийники. Однако для таких случаев имелись особые артефакты и кристаллы. Артефакты стоили дорого и предназначались для многоразового использования, а кристаллы действовали только короткий промежуток времени, затем становясь обыкновенными пустышками. У меня не было такого артефакта, он стоил дорого и был мне не по карману. У меня не было кристаллов, найти их в свободной продаже было слишком трудно. Зато я была неплохим магом земли и ладилась с растениями, которые отозвались в тот же миг, едва я их позвала. Не могла ничего видеть. Моими глазами являлась моя магия. Я чувствовала каждый просыпающийся сантиметр деревьев, ощущала каждый листочек, что распускался на растущих ветках. Кроны закрывали меня и себя с одной стороны, образуя половину шара, но первый слой зеленых листьев был преобразован мной в пожелтевший и сухой, а чтобы они не разлетелись от ветра, их прижимал еще слой из мелких веточек, создающий своеобразную сетку. И вот уже тогда, когда находилась в центре этого купола, Я добавила еще зелень изнутри, чтобы было теплее, а также прогрела землю и позвала траву, на которую с удовольствием легла, расстелив плащ. По неудержимой удержимой метели я лежала не час и не два. Не пряталась, нет если король или принц действительно пожелают, найдут меня без проблем. Просто он на меня давил этот дворец, и роскошь давила, и этикет, и дурацкие законы. по которым нельзя дать пощечину наследному принцу, если он ведет себя неподобающе. Зато теперь весь этот фарс с невестой и с женихом перестанет быть для меня проблемой. Такое оскорбление мне никогда не простят. Я вернулась во дворец тем же путем. В замке стояла тишина, пока я поднималась по лестнице. На моем пути не встретилась ни единой души, однако кое-кто поджидал меня прямо в гостиной. «Где ты была?» — требовательно вопросил Бальше. Парень был зол настолько, что едва не шипел. «Я тебе не нянька, чтобы караулить тебя по ночам!» «А я разве тебя о чем-то просила?» Мой голос был спокоен, ругаться я не собиралась. «Ты? Ты нет! Зато лест уже всех достал, носится с тобой, как с эликсиром бессмертия!» Ну так ему и предъявляй претензии. Лично я тебя освобождаю от роли няньки. Мне не нужна нянька Баль, мне друзья нужны. Если парень хотел что-то еще сказать, то сделать этого я ему попросту не дала. Зашла в спальню и захлопнула за собой дверь, попутно избавляясь от плаща. Как будто я кого-то просила себя ждать и не спать. Да я вообще никого ни о чем не просила, за исключением Калиста. И больше не попрошу.